могучая фигура моего старого знакомца шкафа подобного лейтенанта из дежурки решаю коменданта не отвлекать и скромно подождать окончания в сторонке чего это тут у вас интересуюсь я у одинокого часового да иди ты в баню со своими вопросами нез злоно как-то обреченно огрызается он а чего это ты с утра такой добрый жена не дала ночью что ли ты мою жену не тронь физкультурник бля блин ты можешь спокойно объяснить что тут творится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 И результат, как говорится, на лицо «Да уж. Встряли вы, парни. Остается только пожелать удачи. Спасибо, блин». Грустно ухмыляется часовой. «Хотя чего уж там. Сами виноваты. Я уж и забыл, когда на турник последний раз запрыгивал». «А, а вот и они. Привет, Оля. Доброе утро, Миша». Раздается у меня за спиной бодрый и довольный голос коменданта. «Ну да. С утра пистон подчиненным ставил, что еще начальнику для счастья надо».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 Говорить со спутниками совершенно невозможно из-за лязга и грохота, издаваемых грузом. А в окна поглазеть тоже нельзя, ввиду полное отсутствие таковых. Так что не оставалось ничего другого, как аккуратно прислониться спиной к подпрыгивающим на ухабах ящикам и постараться немного вздревнуть. Дело привычное. В армии и не в таких условиях спать приходилось. А в десантном отсеке БТРа кагалом в полтора десятка рож и в промерзших насквозь нетопленных палатках и на голой земле – постелив под себя сложенную пополам плащ-накидку. И ничего, спалось, будто на перинах. Нормальный солдат на войне вообще в свободное время всегда спит, когда не ест. Потому как сейчас поспать можно, а вот когда удастся в следующий раз – великая военная тайна. А потому – лови момент, служивый. Специально родина с колонна не пошла сразу на объездную, а подкатила к КПП на въезде в Петропавловскую. В прошлый раз мне толком здешнее защитное сооружение разглядеть не удалось – Зато сейчас я этот пробел восполнил. Оглядевшись, понял, что ничего нового не увижу. Оборона в станице была словно организована по тому же проекту, что и в червлёной, Хотя, кто знает, может, так оно и было. Часовые Костылева знали, а потому тиранить всякими формальностями нас никто не стал. Поздоровались, да и пропустили, даже не поинтересовавшись целью прибытия.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 «С такими мыслями я захожу следом за стариком-механиком и Игорем в расположенный в углу огромного двора ремонтный бокс, сложенный из бетонных плит». О фи -геть. «Да уж. Как-то иначе выразить эмоции было трудно. За спиной слышу восторженный выдох Толика. Да и у Игоря выражение лица, прямо скажем, далеко не невозмутимое. Исмаил, довольный произведенным эффектом, широко улыбается». Сказать, что приблудно-трофейный УАЗ изменился, это значит почти ничего не сказать. Узнать в стоящем в боксе красавце того ржавого и сильно помятого ветерана, что достался мне в наследство в кювете перед Аргунским КПП, было практически невозможно. Больше всего он теперь походил на те машины, что участвовали в мое время во всевозможных недорожных покатушках, именовавшихся модным тогда иностранным словом «аутдор». Отличный у Асланова дяди получился автомобиль. даже на вид, мощный и агрессивный. В первую очередь глаз зацепился за колеса. Они стали сантиметров на пять шире и на десять выше, с внушительными грунтозацепами. Да и колея вроде стала шире. Я наклонился к колесу. Точно. Между колесным диском и ступицей присутствовали стальные проставки, расширяющие колею и позволяющие более широким колесам сохранять прежний предельный угол поворота, не цепляя за арки колес. Крылья были безжалостно подрезаны, чтобы вместить более чем 80-сантиметровое колесо. Интересно, что же там с подвеской стало? Я полез под машину. Так, между рамой и кузовом алюминиевые проставки высотой сантиметров 10. См. Между пружинами и подвески и опорными чашками шасси тоже проставки. Да, клиренс задрали по максимуму. Больше уже угол наклона кардана не позволит. «Ну, так нам вполне возможно по камням прыгать самое то. Амортизаторы не только заменены на более длинноходные, но вообще сдвоены. Класс!» «Мосты на моем пепелаце редукторные, военные. Это хорошо. У них меньшая нагрузка на трансмиссию. Иначе с такими колесами шестерни с полуосями будут постоянно лететь». «Главные пары мостов мы тебе поменяли. С 4,625 на 5,2», — прокомментировал мой осмотр Исмаил. «Ага». Крутящего момента на колёсах теперь до дури. Как раз для таких колёс. Но что ещё у нас внизу? Защита рулевых тяг, моторного отсека, картеров мостов, раздатки, топливных баков. Всё сварено из стального листа и уголка. Выглядит внушительно. Выползаю из-под УАСКИ. Заглядываю под капот. Движок явно перебрали. Очень похож на привычный ульяновский УМЗ-421 под 92-й бензин. Но какой-то не совсем ульяновский. «Двигатель хороший, ростовской сборки. Ваха его отрегулировал. Сожрет все, что горит, и что не горит, тоже, клянусь Аллахом». Новая проводка. Крышка трамблера. Катушка зажигания и реле посажены на герметик. Внешний воздухозаборник-шноркель выведен на уровень крыши. Мощный бампер с лебедкой, здорово похожий на те, что на наших отрядных «Тиграх» были, разве что размерами поменьше. Кенгурятники, каркас безопасности из толстенной миллиметра три трубы. «Тигр. Российский бронированный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости». На кенгурятнике дополнительно установлены две танковые фары со светомаскировочными намордниками, а со стороны водителя положены лазу по штату, но еще совсем недавно отсутствовавшая поисковая фара. На дверцах снова появились снятые боевиками и еще черт знает когда надставки со стеклами. опять же, натянут явно новый. Да уж. Еще бы ряд из четырех дополнительных фар на переднюю дугу на крыше. Эту машину можно было бы смело на участие в каком-нибудь джип-шоу выставлять. Приоткрыв водительскую дверь, заглядываю в салон. Там тоже наведен полный порядок. Драный, вытертый, белизны дерматин с кресел снят. А вместо него, куда более практичный в здешних условиях, брезент. На ум снова приходят наши ОМОНовские тигры.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 — Одного не пойму. — Где ж ты такие покрышки достал? Если б не размер, я бы решил, что какой-нибудь БТР разул. — Такая резина, — хитро ухмыляются усы Умаров-старший, — из гражданских на всем Терском фронте только у меня. Еще пара человек, не больше. Я ее туда-сюда, аж из Харькова, заказываю. Зато народ за ней очереди занимает. Этот, как его, эксклюзив туда-сюда. Ну, значит, всем доволен? — Всем.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 На выезде из станицы нас тормознул часовой, но, увидев за лобовым стеклом знакомое лицо, только широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Нормально так. Считать только, что пешком притопали, а назад уже на машине. Быстро перебарахлились. И не говори, брат. Поддерживаю шутку я. Как говорится, это я удачно зашел». Фыркнул двигателем, направляемый моей рукой УАЗ, шустро рванул вперед. «А то дел на сегодня у нас еще много».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 образца 2010 года, то сама Ханкала, ну, даже не знаю, может, какой-нибудь Верден, году в 14-м, 1900, разумеется, или линию мажено или Маннергейма. Короче, даже не знаю, с чем вообще можно сравнить эту сплошную стену из дотов капониров, ощетинившуюся во все стороны орудийными, минометными и пулеметными стволами. Бесплатным бонусом, к которой прилагалось еще и примерно километровой ширины предполя Затянутая колючей проволокой и увитая спиралями ягазы. Из-за своей просто пугающей плотности проволочное заграждение походили не на дело рук человеческих, а на сплетенную каким-то гигантским пауком-мутантом стальную паутину. Эта картина меня настолько приплющила, что, свернув с основной трансы на ведущую к воротам гравийку, я сбросил скорость с намерением остановиться и рассмотреть все подробнее. «Не стоит, Миш!» преувеличенно спокойным голосом говорит мне Игорь. «Там КПП».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 С одной стороны, меня вроде как не увольняли, а с другой, из рядов все равно исключили, все связи с гибелью. Наемники — не армия, хоть и военизированная структура, а лейтенантом здешних вооруженных сил ты сам стать не захотел. Но вот и все, добро пожаловать в гражданские». Боец молча кивает, жестом показывает нам, мол, «стойте тут», и уходит в бетонный нутрод Дота, из которого только что вышел.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 А теперь поехали на склад, за нашими ништяками, а то у меня уже лапки загребущие чешутся. Если честно, то всю обратную дорогу из Ханкалы в Червленую я внутренне готовился к жаркой схватке с каким-нибудь сидящим там кладовщиком, таким же прапором, как и я, но, что называется, идущим по другому ведомству. Я таким типичным складским жлобом, толстым, неопрятным, со спитым и дутловатым лицом и мерзким, жадным характером. Готовился каждую нужную мне вещь вырывать с боем.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 — А у нас какими судьбами? — Товарищ капитан, мы что, наемников под ружье ставим? — Не тушуйся, Миша! Ободряюще хлопает меня по спине Игорь, пока кладовщик Виктор знакомится с Толей. — Ты далеко не первый, кто тут так попадается. — Небось, я ожидал тут увидеть какого-нибудь жирного ворюгу? — Не сомневайся. В том же Армавире, где я службу начинал, так бы и было. Но здесь не Армавир, и уж тем более не Ростов. На Терском фронте ни воров, ни прочую погонь не держат. «А Виктор у нас в разведке служил. Причем хорошо служил. Да вот, как видишь, не повезло ему. К строевой он теперь, понятное дело, не годен Но это же не повод хорошего человека со службы гнать. А тут, с одной стороны, спокойно, а с другой – должно серьезная, ответственная. Так что человек сам видит и понимает, что работа его нужна и важна. Так ведь?» «А то!» – с достоинством отзывается отставной разведчик. «Да вы тут без меня пропадете!» Какие б крутые ни были, а без грамотного снабжения, один черт каюк. Так вы по делу или так, познакомиться?» «А по вопросу твоему, Виктор, — продолжает костылёв дело такое. Ты, надеюсь, о том, что такое секретность не забыл еще? Обижайте, Игорь Васильевич. Но в таком случае слушай и запоминай. При нашей комендатуре создана отдельная разведывательно-диверсионная группа. Секретная. Из всего ее личного состава ты будешь видеть только вот этих двух ребят —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 «Магазин открывать и в конкуренток Старосельцеву подаваться?» «Ты офигел, военный!» Игорь откровенно потешается над попавшим в глупую ситуацию жадным дураком. В смысле мною. «Какой магазин?» «Имущество казенное, подотчетное. Ты его еще и предъявишь, когда списывать будем. Так что не быть тебе акулой бизнеса». «Блин, Игорек, но ну не смешно же. Куда я все дену-то? Ну ладно, по одной паре сапог и по горке мы истоли себе возьмем. Про запас. Белье всякое тоже пригодится. Портянки опять же». Но ну, остальное это Может, не надо столько получать, а?» «Надо, миш надо. Есть у нас и с Могиловым кое-какие подозрения по утечке информации. Вот и хотим мы их проверить. Так что придется тебе все получать, чтобы по всем бумажкам прошло, что группа из десяти рыл на полное вещевое довольствие поставлена. А все, что тебе не нужно, мы аккуратненько в комендатуре складируем, в положенном твоей группе помещении. Надо будет что, придешь и возьмешь. Не боись».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 «Хотя не так уж всё и плохо. По крайней мере, от боеприпасов я не откажусь точно». «Что хоть из железа получаем?» «Штатный комплект». Костылёв достал из кармана записную книжку. 10 пистолетов ПМ. Одна винтовка СВД. Два пулемёта ПК и ручник. Семь автоматов АКМ или АК-74. На выбор командира группы. И два подствольных гранатомёта». «А по бесшумкам чего?» «Вообще, вам один винторез или вал с оптикой на группу положен. Но на складах сейчас нет».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 Развязав узелок, расправляю и встряхиваю лохматку. В руках у меня оказывается длинная, почти до пят, накидка с капюшоном, полностью покрытая желто-коричневыми лохмотями, здорово похожими на пожухшую траву. — Основа из мешковины? — Ага. — А лохматы из джутового мочала? — кивает кладовщик. — А другая расцветка есть? — А как же. Это же леший. И на лето, и на зиму смены лохмотья Ты сам с изнанки-то глянь. Эти снимаются, а на их место можно другие привязать. Так что комбинировать можно почти любые сочетания. Офигеть. Ну прям такие «гилли» мотива. «Гилли» – лохматый камуфляж, применяемый снайперами армии стран НАТО. Чего? Явно не понял, о чём речь Виктор. Да нет, ничего. В очередной раз прикусываю слишком длинный язык я. Это так, о своём. Ладно, не отвлекайте, а то до вечера возиться будем. Туман берёте? Пользоваться умеете?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 «По одному комплекту на двоих, а вот зеркальце в комплект не входят. Так что на рынке покупайте». «Ладно, разберёмся», – отвечаю я, заглядывая под крышку одной из коробочек. «Внутри пять тюбиков с каразка разных цветов, примерно таких, в каких детский крем у нас продавали. Или какой-нибудь спорт, который для бритья. Судя по небольшим этикеткам, белый, серый, зелёный, чёрный и какой-то желтовато-коричневый. глинозем короче». «Нормально». Вот ещё один пункт. Программа обучения то ли добавился. Ну, стряпём вроде все», — объявляет Витя. Пошли железо получать.